Глава шестнадцатая Бутаса сидел в своей юрте, угрюмо глядя на присевшего перед ним старого шамана. Старик разослал на земле кусок дубленой козьей шкуры и высыпал на нее дюжину костяшек. Кости были выточены в виде грубых кубиков, на каждой грани вырезаны таинственные знаки. Поглядев на них некоторое время, шаман обратил к вождю искрящиеся злобным весельем темные раскосы и глаза. «Твое предательство погубило тебя, бутасу Объясни. Разве и так не ясно? Ты обречен? Темная тень уже легла на твою душу?» «Я силен, как никогда», — заявил бутаса поднимаясь на ноги. «Ничто не может повредить мне». Зачем ты нарушил слово, данное ледяным глазам? Мне было видение. Мне часто даются видения. Дух хаоса не оставляет меня. Он руководит мною. У Надиров он зовется духом черных дел, Бутаса. Почему ты зовешь его по-другому? Он лжец? Это ты так говоришь. А он дал мне власть, богатство и множество жен. Он принес тебе смерть». Чего он потребовал от тебя? Истребить караван ледяных глаз. Однако ледяные глаза — жив, и жив его друг, похититель душ. А мне-то что до этого? Думаешь, ты один? Обладаешь властью, а я нет? Глупый смертный. С того дня, как похититель душ вселил в твое сердце страх, подарив тебе жизнь, ты сгорал от желания отомстить ему. Теперь ты перебил его друзей, и он охотится за тобой. Ты понял? Сотня моих людей рыщет по степи, разыскивая его. К рассвету они доставят мне его голову. Этот человек — князь-убийц. Твои охотники не найдут его? Тебя это только порадовало бы, верно ведь, Кеса-хан? Ты всегда меня ненавидел. Твое самомнение чересчур велико, Бутаса. Я не питаю к тебе ненависти. Разве что презрение, но теперь не о том речь. Этого человека нужно остановить. И ты мне поможешь? «Он представляет собой угрозу для будущего надиров. Он ищет бронзовые доспехи. Это пагуба надиров, и он не должен найти их. Прибегни тогда к перевертням, пусть они выследят его. Это крайнее средство отрезал Кесахан, поднимаясь на ноги. Я должен подумать». Ссыпав костяшки в кожаный мешочек, он вышел наружу и обратил взор к звездам. Вокруг было тихо, лишь восемь часовых, окружавших юрту Бутаса, переминались время от времени с ноги на ногу от холода. Кесахан вернулся в свою юрту. Его молодая рабыня Вольтис приготовила жаровню с горячими углями, налила чашу лирда и положила шаману в постель три нагретых камня. Улыбнувшись рабыне, он залпом осушил чашу, чувствуя, как хмель огнем расходится по жилам. — Ты славная девушка, Вольтис, и слишком хороша для меня. — Ты всегда был добр ко мне, — с поклоном ответила рабыня. — Тебе хотелось бы вернуться домой? — Нет, господин, я хочу одного — служить тебе. Тронутый ее искренностью, он взял ее за подбородок и вдруг замер. — Восемь часовых! Но у юрты Бутаса всегда стояло семеро. В юрту вошел часовой. бутас обернулся. «Чего тебе?» «Пришел забрать свой подарок», — отвечал нездешний. В горле у Бутаса заклокотал вопль, но в шею ему вонзились шесть дюймов стали и прервали крик. Схватившись за клинок, Бутаса выкатил в агонии глаза и упал на колени. Его стекленеющий взгляд остановился на высокой неподвижной фигуре. Последнее, что он услышал, был ляск мечей, ворвавшихся в юрту часовых. Нездешний, обернувшись, отразил рубящий удар и поворотом запястья вышиб клинок из руки противника. Тот схватился за нож, но не успел, меч нездешнего вошел ему между ребер. Другие воины напирали, тесня убийцу, вождя к середине юрты. «Положи меч!» — прошипел с порога кеса -хан. Нездешний хладнокровно оглядел смыкающееся вокруг него кольцо стали. «Возьмите его сами, коли охота». Надиры рванулись вперед, и еще один воин с криком повалился на наземь. Чей-то клинок плашмя ударил нездешнего по голове. Он упал. Град кулаков обрушился на него, и он погрузился во тьму. Очнулся он от боли, острой и непрерывной. Пальцы у него распухли, солнце немилосердно жгло обнаженное тело. Его подвесили за руки к столбу посреди надирского стана, сорвали с него надирскую одежду, и солнце уже покрыло ожогами его мраморно-белую кожу. Лицу и рукам, загоревшим дочерно, не грозило ничего, но грудь и плечи страдали невыносимо. Он попытался открыть глаза, но преуспел только с левым, правый опух и открываться не желал. Во рту пересохло, язык был точно деревянный. Опухшие багровые руки терзала острая боль. Нездешний уперся ногами в землю и тут же получил удар кулаком в живот. Он сморщился, прикусив раздувшуюся губу так сильно, что выступила кровь. «Мы тут много чего приберегли для тебя, круглоглазый ублюдок». С трудом повернув голову, он увидел молодого Надира с сальными волосами, связанными в хвост и посыпанными пеплом в знак скорби. Нездешний отвернулся, и Надир ударил его опять. «Оставь его», — приказал Кеса-хан. «Он мой! Делай, что я говорю, горкай! Он должен умереть в муках и затем служить моему отцу в пустоте!» Бросил, уходя, молодой Надир. Старик подошел к нездешнему. «Ты хорошо поступил, похититель душ. Ты отнял жизнь у глупца, который привел бы нас к гибели». Низдеж не промолчал. рот у него был полон крови, которая приятно увлажняла пересохший язык и горло. «Кровь тебя не спасет», — улыбнулся Кеса-хан. «Нынче мы отвезем тебя в пустыню и увидим, как раскаленный песок вберет в себя твою душу». День тянулся без конца. Боль нарастала. Нездешний, как мог, отгораживался от неё. Он заставлял себя сохранять спокойствие и дышал глубоко и ровно, приберегая все силы для того мига, когда его отвяжут от столба. Тогда он бросится на них, вынудит их убить его». Блуждая мыслями в прошлом, он снова видел себя молодым идеалистом Дакейросом, мечтавшим служить в армии Ориена, бронзового короля-воина. Ему вспомнился день, когда король провел свои победоносные войска по улицам Дринана, и толпа с восторженными криками бросала солдатам цветы. Король казался десятилетнему Дакейросу великаном. Его броня сияла на полуденном солнце. Он нес на руках своего трехлетнего сына, и малыш, испуганный уличным шумом, плакал. Король поднял его высоко и поцеловал. И это умилило Дакейроса. И тут же в памяти возник образ короля Неолада, как тот упал, сраженный стрелой нездешнего в спину. Это воспоминание вернуло его к действительности, и боль возобновилась. Как мог мальчик, полный возвышенных чувств, превратиться в бездушного убийцу? Запястья жгло, как огнем, ноги подкосились. Нездешний заставил себя выпрямиться и открыть здоровый глаз. Надирские ребятишки присели перед ним на корточках, и один тыкал его в ногу палкой. Подошел воин и пинком отшвырнул мальчишку прочь. Он снова закрыл глаза и снова с глубокой печалью увидел ребенка на руках у любящего отца. Поцелуй успокоил малыша, он засмеялся и в подражание отцу принялся махать ручонкой. Маленький неолад надежда государства. «Когда-нибудь, — думал тогда Дакейрас, — я буду служить ему, как мой отец Ориену». «Нездешний!» — позвал чей-то голос. И он открыл глаз. Рядом никого не было. Голос звучал у него в голове. «Закрой глаза и успокойся». Он закрыл глаза. Боль исчезла, и он погрузился в глубокий сон. Он увидел себя на голом холме под незнакомыми звездами, яркими, близкими и совершенно круглыми. В небе светили две луны. Одна серебристая, другая зеленовато-голубая — как мрамор. На склоне сидел Ориен, помолодевший, гораздо больше похожий на того короля из воспоминаний. поди сюда и сядь со мной. Я... что, умер? Нет еще, хотя близок к этому. Я подвел тебя. Ты старался. Большего человека и спрашивать нельзя. Они убили женщину, которую я любил. И ты отомстил?» «Сладок ли был вкус возмездия? Нет, я ничего не почувствовал. Тебе следовало бы постичь эту истину уже давно, когда ты охотился за теми, кто убил твою семью. Ты слабый человек не здешний ты позволяешь обстоятельствам помыкать тобой, но зла в тебе нет. Я убил твоего сына, убил за деньги, я помню. Тщетно говорить, что я сожалею, но это правда». Такие слова не бывают тщетными. Зло — это не скала, незыблемая и вечная. Зло — это раковая опухоль, которая растет сама собой. Спроси любого солдата, побывавшего на войне. Ты никогда не забываешь первого человека, убитого тобой. Десятого же не сможешь вспомнить за все золото мира. Я помню десятого. Это был разбойник по имени Китиан, наполовину надир. Я нагнал его в городишке к востоку от Скельна и убил его голыми руками, сначала выдавив ему глаза. «Да, он был одним из тех, кто убил мою жену и детей. Скажи, почему ты не стал искать Даниаль среди мертвых?» Нездешний отвернулся и проглотил вставший в горле комок. «Я уже видел однажды любимую женщину после того, как убийцы расправились с ней. Во второй раз я бы такого не вынес». Если бы ты нашел в себе силы поискать ее, ты не был бы сейчас привязан к Надирскому столбу. Она жива. Дурмаст спас ее. Нет! Зачем бы я стал лгать тебе, нездешней? Можешь ты помочь мне бежать? Нет. Тогда я умру. Да, ты умираешь, печально сказал Ориен. Зато ты не чувствуешь боли. Как прямо сейчас? Ну да. Верни меня назад, будь ты проклят. Ты хочешь вернуться к страданиям и мучительной смерти? Это моя жизнь, Ориен, моя. Я знаю, что такое боль, и могу ее терпеть, но пока я жив, я не сдамся. Ни тебе, ни Надирам, никому бы то ни было. Верни меня назад. Закрой глаза нездешние и приготовься терпеть. Из его груди вырвался стон, мучительно отозвавшийся в распухшем, пересохшем горле. Он услышал смех, открыл глаза и увидел собравшуюся вокруг толпу. Молодой горкай широко ухмыльнулся. «Говорил я вам, он жив. Напоите его. Я хочу, чтобы он чувствовал каждый укол ножа». Кто-то запрокинул ему голову и стал лить воду из каменного кувшина в растрескавшиеся губы. Поначалу не мог глотать, и вода лилась в иссохшее горло сама собой. «Хватит, — сказал Гуркай. — Знаешь, что тебя ждёт, убийца? Мы немного надрежем твою кожу, намажем тебя мёдом и зароем около муравейника. Понял?» Нездешний не ответил. Он набрал полный рот воды, которую полегоньку пропускал в глотку. Горкай вынул кривой нож и двинулся к нему, но обернулся, внезапно заслышав громкий стук копыт. Толпа раздалась, пропуская бешено скачущего всадника. Солнце светило ему в спину и нездешний не видел его лица. Всадник приблизился, и Горкай, заслонив глаза от солнца, завопил «Убейте его!» Надиры схватились за оружие. Гаркай с ножом в руке бросился к нездешнему. Клинок взвился вверх, но арбалетная стрела вошла горкаю в висок, и он хлопнулся озим. Всадник осадил коня у столба и рассек мечом веревки. Нездешний качнулся вперед, но удержался на ногах. К всаднику подскочили, размахивая мечами двое надиров. Бросив арбалет, он перекинул нездешнего через седло, взмахнул мечом, и надиры отступили. Конь взял с места крупной рысью, вокруг засвистели стрелы. Лука седла резала ему бок. Он чуть не упал, когда конь галопом устремился к дальним холмам. Юрты мелькали мимо с бешеной скоростью. Надиры целились в беглецов из луков. Конь начал задыхаться. Позади стучали копыта и слышались злобные крики погони. Остановив коня в перелеске, всадник сбросил нездешнего на землю. Он упал тяжело и приподнялся на колени. Руки у него все еще были связаны. Наклонившись с седла, Кадорос рассек его путы. Нездешний, оглядевшись, увидел собственную лошадь, привязанную к кусту. К седлу были приторочены его оружие и одежда. Рядом валялся ногой труп Надира, которого он убил прошлой ночью. Нездешний дотащился до лошади, отвязал ее и с трудом взгромоздился в седло. Вместе с Кадоросом они помчались по окаймленной деревьями узкой тропе. Погоня приближалась, и стрелы падали уже в опасной близости. Деревья остались позади. Теперь Кадорос с Нездешним оказались на открытом пространстве. «Надеюсь, твоя лошадь умеет прыгать!» — прокричал Кадорос. Нездешний вгляделся вдаль и со страхом увидел, что они скачут прямо к обрыву. «За мной!» — крикнул Кадорос, пришпоривая коня. Огромный серый Мерин перелетел через овраг и нездешний ударил пятками своего коня. Далеко внизу катилась по белым камням река, Кадора спрыгнул удачно, лишь слегка оскользнувшись на осыпи. Конь нездешнего едва не упал, но все же удержался на самом краю и вынес всадника за пределы выстрела». Оглянувшись, Нездешний увидел остановившийся на краю обрыва надиров. Для их мелких лошадок овраг оказался слишком широк. Двое всадников углубились в горы, перебираясь через камни и ручьи. Нездешний снял с седла флягу и жадно напился. Потом отвязал свернутый плащ и набросил его на обожженные плечи. Ближе к сумеркам, когда они въехали в небольшую рощу, Кадорос вдруг повалился с седла. Нездешний спешился, привязал коня и опустился рядом с Кадоросом на колени. И только тогда заметил нездешний три стрелы, торчащие из его спины. Плащ Кадороса весь промок от крови. Нездешний осторожно усадил его, и голова кадороса упала ему на грудь, и тогда он увидел четвтую стрелу, засевшую глубоко в левом боку. Кадорос открыл глаза и прошептал: неплохое место для ночлега. Зачем ты вернулся за мной? Кто его знает? Дай-ка попить. Нездешний бережно прислонил умирающего к дереву, принес флягу и напоил его. «Я все время ехал за тобой, нашел Надира, которого ты убил, и понял, что ты переоделся в его платье. Тогда я догадался, что ты задумал какую-то сумасбродную штуку». «К примеру, напасть на Надирский стан в одиночку?» Кадорос схмыкнул и поморщился. «Глупо, да? Но я никогда прежде не совершал ничего героического. Дай, думаю, попробую разок». Похоже, первый раз станет для меня и последним. Может, вынуть из тебя стрелы? К чему? Ты меня на куски раздерешь. Знаешь, за все эти годы я был ранен только однажды, да и то не глубоко в лицо. Так я и заработал этот уродливый шрам. Странно, правда, всю жизнь я творил черные дела, а стоило совершить добрый поступок, как меня убили. Где же тут справедливость?» «Зачем ты это сделал? Скажи правду!» Кадорас запрокинул голову и закрыл глаза. «Хотел бы я и сам это знать. Как, по-твоему, мы продолжаем жить после смерти?» «Да!» — солгал нездешний. «Но можно ли одним-единственным поступком загладить совершенное тобой зло? Не знаю. Надеюсь, что да. Вряд ли». «Знаешь, я никогда не был женат, так и не встретил женщину, которая пришелся бы по душе. Ничего удивительного, я и сам себе не слишком-то по вкусу. Слушай, не верь дурмасту, он продал тебя. Каем заплатил ему за то, чтобы он привез доспехи. Я знаю». «Знаешь? И все-таки поехал с ним? Жизнь — загадка, как ты». Смешной вопрос. Я не чую ног, а спину точно огнем припекает. У тебя когда-нибудь были друзья нездешние? Были когда-то. Хорошо это, когда они есть. Хорошо. Могу себе представить. Слушай, ехал бы ты. Надир и того, и гляди, будут здесь. Ничего, я подожду. «Нечего тут в благородство играть. Ступай и добывай свои доспехи. Не доставало еще, чтобы я умер за зря И возьми мою лошадь. Не хочу, чтобы на ней ездил какой-нибудь собакоед. Гляди только в оба. Эта гнусная скотина отгрызет тебе руку, если зазеваешься. Я буду осторожен. Нездешний взял руку Кадороса и пожал ее. Спасибо, друг. Ступай. Я хочу умереть один».